Храбрый портняшка. Жарким летним днем сидел один партняшка, скрестив ноги на своем столе у окошка. Он был в очень хорошем настроении и работал иглою, что было мочи. А тут как раз случилось, что шла баба по улице и выкрикивала «Сливовое варенье! Сливовое варенье! Этот крик портняги очень по нутру пришелся. Он выставил свою головенку в окошко и тоже крикнул: Сюда ступай, тетка! Тут есть на твой товар покупатель. Поднялась баба на три лестницы со своим тяжелым коробом к партняшке в коморку и должна была перед ним все горшки с вареньем выставить. Он их все осмотрел и все понюхал и сказал, наконец, «Кажись, хороша штука! А ну-ка, тетка, отвесь мне этого добра латас четыре, а то, пожалуй, и всю четверть фунта!» Торговка, которая, судя по его зазыву, надеялась порядочно сбыть ему своего товара, Отвесила ему потребное количество, однако же вышла от него очень недовольная и с ворчанием. «Ну, вот теперь мы это съедим, и славу Божию!» — весело воскликнул партняшка. «А как съедим, так и силы подкрепим!» Затем достал хлеб из шкафа, откроил себе ломоть во весь каравай и намазал варенье на ломоть. «Это будет на вкус недурно!» сказал он. «Да вот я только дошью сначала жилет, а потом уж и примусь заломоть. Положил он лакомый кусок поближе к себе. Стал опять шить, но, желая поскорее шитью окончить, спешил и делал стежки все больше и больше. А между тем запах лакомого куска почуяли мухи, которых великое множество сидело по стенам. Запах их приманил, и они слетелись на кусок тучи-тучей. «Э, вас-то кто сюда звал?» — сказал партняшка и стал отгонять непрошенных гостей. Но мухи его языка не понимали, и уговоров не слушали, и слетались к куску отовсюду. Тут уж партняшка не вытерпел. Ухватил он трепицу, насторожился. «Вот я, мол, уже задам вам! Да как хватит трепицы, и поносевшим мухам!» Посмотрел, сосчитал и видит — семь мух насмерть убил. Тут же и ноги протянули, сердечные. «Вот каков я храбрец!» — сказал он, и сам подивился своей удаче. «Об этом весь город должен узнать!» И тут же выкроил он себе широкий пояс, сшил его и на нем большими буквами вышел. «Единым махом семерых побивахом. И вот портной опоясался своим поясом, и задумал пуститься по белу свету, потому что его мастерская показалась ему уж слишком тесной для его удали. Но прежде чем пуститься странствовать, стал он шарить по всему дому, не найдется ли там чего-нибудь такого, что он мог бы взять с собой в дорогу. Однако же ничего не нашел, кроме творожного сыра, который и сунул на всякий случай в карман. Около ворот увидел он птицу, запутавшуюся в кустарнике, и ту сунул в карман а затем пустился в путь дорогу и так как был проворен и на ногу легок то и не чувствовал никакой усталости от ходьбы дорога привела его на гору и когда он достиг ее вершины то увидел там великана сидит на дороге кругом посматривает партняшка прямо к нему подошел заговорил с ним и сказал здорово товарищ что ты тут сидишь на белый свет посматриваешь Вот я задумал посвяту постранствовать, счастье попытать. Так не хочешь ли ты со мной в товарищах идти?» Великан презрительно посмотрел на портного и проговорил. «Ах ты дрянь! Жалкая тварь!» а -а, Вот как!» — ответил ему портняшка, да расстегнул верхнее платье и показал великану свой пояс. «Ну-ка, прочти, каков я человек!» Великан прочел. Единым махом семерых побивахом. Подумал, что портной сразу может побить семь человек и проникся некоторым уважением к этому малышу. Однако же он захотел его испытать. Взял в руки камень, да так стиснул, что из камня вода потекла. Попробуй это сделать, Коля ты силен, сказал великан. Только и всего, сказал портной. Помилуй! Да это у нас пустяками считается! Выхватил из кармана творожный сыр и стиснул его вместе с камнем так, что сок на землю закапал. «Что? Небось, это почище твоего будет!» Великан и сам не знал, что ему сказать, и поверить не мог, что этот человечишка обладал такой силой. И вот поднял великан с земли камень и швырнул его вверх с такой силой, что едва видно стало, и сказал, «Ну-ка ты, малявка, подкинь-ка так!» «Не дурно брошено!» — сказал портной. — Однако же твой камень все же на землю пал. А вот я тебе брошу камень так, что он никогда больше на землю не падет. Сунул руку в карман, выхватил оттуда птицу и швырнул ее в воздух. Птица, радёшенька, что на свободу вырвалась, взвелась высоко-высоко и не вернулась более. — Что? Каково, товарищ? — спросил портной. — Бросаешь ты недурно, — промолвил великан. «А вот посмотрим, можешь ли ты снести порядочную тяжесть!» Он подвел портняшку к мощному дубу, который был срублен и лежал на земле, и сказал, Коли ты силен, так помоги мне вытащить это дерево из леса». «Изволь», — сказал портной, — «только ты ствол-то на плечи себе взвали, а я понесу на себе сучьи и ветви. Ведь отчей чей потяжелее ствола будет». Великан взвалил себе ствол дуба на плечи, а портной сел верхом на одной из ветвей, и великану, который никак не мог оглянуться назад, пришлось тащить на себе все дерево, да сверх того еще и портного. А портной ехал себе на ветке, насвистывая веселую песенку. «Вот как наши шли ребята, да направо из ворот», стараясь этим выказать, что ему это ноша — сущие пустяки. Великан протащил страшную тяжесть на порядочное расстояние, выбился из сил и сказал, «Слышь, я сейчас дерево сброшу!» Портной тотчас спрыгнул с ветки, ухватился за дерево обеими руками, словно бы нес его, и сказал великану, «Дивлюсь я на тебя! Ты такой верзила, а не можешь такого дерева снести!» Пошли они и дальше, дошли до вишневого дерева. Великан ухватил его за вершину, около которой были самые зрелые ягоды, нагнул, дал портному подержать ее в руках и стал угощать его ягодами. Но у портняшки не было силенки удержать дерево за вершину. И когда великан его выпустил из рук, дерево разогнулось и портного подбросило вверх. Когда он, однако же, без всякого вреда для себя, соскочил опять с дерева на землю, великан спросил его, «Что это? Уже ли у тебя нет силы?» Даже этот хлыст в руках удержать. — Не в силе тут дело, — смело отвечал партняшка. — Это сущий пустяк для того, кто семерых побивает. А я захотел прыгнуть через дерево, потому видел, что охотники стреляли в кусты по деревам. Попробуй-ка ты прыгнуть, по-моему. Великан попробовал прыгнуть, и все же через дерево перепрыгнуть не мог, и повис на ветвях. Так что и тут партняшка одержал над ним верх. Великан сказал, — Коля, ты уж такой храбрец, так ступай со мной в нашу пещеру и переночую у нас. Партняшка согласился и последовал за ним. Пришли они в пещеру, и увидел партняшка там около огня еще и других великанов, и у каждого в руках было пожаренному барану, которых они уплетали. Партняшка осмотрелся кругом и подумал, — Да, тут попросторнее, чем у меня в мастерской. Великан? указал ему на кровать и сказал «Ложись на ней, да выспись хорошенько». Но партняшке была та кровать чересчур велика. Он и не подумал лечь на нее, а залез себе в угол. В самую полночь великан, думая, что партняшка спит уже крепким сном, поднялся со своей постели, взял большой железный лом и одним ударом перешиб кровать пополам. И думал, что он из этой малявки и дух вышиб вон. Ранешенько утром великаны направились в лес, а о и думать забыли. А он тут как тут выходит, посвистывает. Великаны перепугались. Им показалось, что он их теперь всех перебьет, и разбежались, кто куда. А партняшка пошел себе своей дорогу, куда глаза глядят. Долго шел он, и пришел наконец во двор Королевского дворца. И так как он порядком поутомился, то растянулся на траве и заснул во время его сна подошли к нему люди из королевской челяди осмотрели его со всех сторон и прочли у него на поясе надпись единым махом семерых побивахом». э, -э" сказали они да на какую же потребу этот богатырь сюда пожаловал в мирное время ведь надо полагать что это непростой человек пошли и доложили королю и выразили при этом такое мнение, что на случай войны этот пришелец мог бы очень и очень пригодиться, и что отпускать его ни под каким видом не след. Королю этот совет пришелся по нутру, и он послал к партняшке одного из своих придворных, которому и дал такое поручение «Поди, обожди, пока он выспится, и когда проснется, предложи ему поступить в мое войско на службу». Посланный стал около спящего незнакомца, обождал, пока тот начал подтягиваться, и, наконец, продрал глаза. Тогда он передал ему то, что поручил передать король. «Вот-вот, я для этого ты и пришел сюда», — отвечал придворному партняшка. «И готов поступить к королю на службу». Тут его с почестями приняли на службу, и ему отведено было особое жилье. Все ратники королевские были очень недовольны прибытием партняшки и желали от души, чтобы он провалился в тридевятое царство. «Чего тут ждать хорошего?» — говорили они между собой. «Ведь чего доброго, коли мы с ним поссоримся, да он на нас накинется, так от каждого взмаха семерых как не бывало. Где ж тут нашему брату с ним тягаться?» Тогда они решили все вместе идти к королю и просить у него об отставке. «Где уж нам?» сказали они, «вы стоять рядом с таким удальцом, который одним махом семерых побивает». Король очень опечалился тем, что из-за этого одного он должен лишиться стольких верных слуг. Он пожалел, что польстился на его службу и стал подумывать, как бы ему от этого удальца избавиться. Однако же он не решился прямо дать ему отставку. «Чего доброго, он еще и меня убьет, и всю рать мою перебьет, да на мое место королем сядет». Долго он так и это к дело обдумывал и придумал, наконец, как ему следует действовать. Послал король к партняшке и приказал ему сказать, «Уж, коли ты такой богатырь, так я тебе вот что предложу. В одном из лесов, в моем королевстве, поселились два великана, и огромный наносят вред своими хищениями, убийствами, опустошениями и поджогами. Никто к нему подойти не смеет, не подвергая свою жизнь величайшей опасности». Вот если ты этих обоих великанов одолеешь и убьешь, то я отдам тебе мою единственную дочь в супруги и пол-королевства моего в преданное». При этом король предлагал, чтобы сотня всадников за ним следовала и оказывала бы ему во всем поддержку. Недурно бы для такого молодца, как я», — подумал партняшка, «еще и красавицу-королевну подцепить. Да, ну да и пол-королевства...» тоже не каждый день подвертывается. И он послал сказать королю, «Ладно, великанов я одолею, а твоей сотни всадников мне, пожалуй, и не надобно. Кто семерых одним махом побивает, тому, конечно, не могут быть страшные двое». И вот партняшка пустился в поход, а сотня всадников за ним последовала. Подойдя к опушке того леса, где великаны жили, он сказал своим спутникам, «Вы приостановитесь здесь, а я уж один как-нибудь с великанами управлюсь». И шмыгнул в лес, и стал в нем осматриваться. Немного спустя он и завидел обоих великанов. Они спали под деревом и храпели так, что над ними ветки колыхались. Портняшка, не будь глуп, набил себе оба кармана каменьями и залез на то дерево, под которым спали великаны. Взобравшись туда, он сел на ветку как раз над ними и стал оттуда сбрасывать одному из них камень за камнем на грудь. Долго не мог он добиться того, чтобы великан это почувствовал, однако все же тот проснулся, толкнул товарища и сказал, — Ты чего меня бьешь? — Тебе это, видно, приснилось, — отвечал тот. — Я и не думал тебя бить. И опять полегли они спать. Тогда уж портняшка сбросил камень на второго. — Это еще что? С чего ты вздумал бросаться камнями? — Да я вовсе и не бросаю, — отвечал первый великан и стал ворчать. Поругались они между собой, да так как оба были утомлены, то потом замолкли и опять закрыли глаза. А парняшка опять за то же принялся, выбрал камень по увесисте, дыш, да швырнул его изо всей силы в грудь первому великану. — Ну, это уж чересчур крикнул тот, вскочил как полоумный и так двинул своего товарища о дерево, что дерево зашаталось. Тот не остался в долгу, и они оба пришли в такое иступление, что стали вырывать деревья с корнями и теми деревьями побивать друг друга, пока, наконец, оба не пали мёртвые на землю. Тут и партняшка спрыгнул с дерева. Еще счастье, — сказал он, — что они не вырвали того дерева, на котором я сидел» а не то пришлось бы мне, как белочки на другое перепрыгивать. Ну, да мы же и проворны». И вынул он свой меч и нанес каждому из великанов по два хороших удара в грудь. Потом вышел из леса к всадникам и сказал, «Дело сделано, я их обоих доканал. А жаркое было дело, они деревья с корнем выворачивали и ими отбивались, да ничего не могли против меня сделать, потому что я... Одним махом семерых побиваю. — А вы не ранены? — спросили его спутники. — Все обстоит благополучно, — сказал портной. — Они на мне и волоска не помяли. Те не хотели ему верить и въехали в лес. Там нашли они великанов окровавленных, а кругом них лежали вырванные с корнями деревья. Портняшка потребовал от короля обещанной награды, а тот уже успел в своем слове раскаяться и стал придумывать... Как бы ему сбыть этого удальца с рук? «Прежде чем ты получишь руку моей дочери и половину моего королевства вприданное за нею», сказал король, «ты должен совершить еще один подвиг. В этом же лесу рыщет единорог. И много от него терпим мы бед. Вот ты его и излови». «Одного единорога я еще менее опасаюсь, нежели двоих великанов. Семерых одним махом? Вот это мое дело». Он взял с собой топор и веревку, направился в лес и опять-таки велел обождать на опушке тем, кому приказано было его сопровождать. Недолго пришлось ему искать. Единорог вскоре и сам вышел к нему и прямо устремился на портного, собираясь сразу пронзить его своим рогом. — Постой, постой, потишь сказал партняшка. Так скоро-то нельзя же! И в то время, как зверь уж совсем на него наскакивал, он проворно юркнул за дерево. Единорог со всего разбега ткнулся в дерево и так крепко всадил в его ствол свой острый рог, что не в силах было его сразу вытащить, и очутился как бы на привязи. «Ну, теперь не уйдешь от меня», — сказал партняшка, обвязал веревкой единорогу шею, потом вырубил топором его рог из древесного ствола и преспокойно вывел зверя из леса и привел к королю. Король и тут не хотел еще удостоить его обещанной награды — и придумал третье условие. До свадьбы портной должен был изловить ему в лесу страшного кабана, который наносил большой вред лесу. Королевские егеря должны были оказать ему в этом содействие. — чего же не изловить? — сказал портняшка. — Это для нас плевое дело. Егерей он с собой в лес не взял. И те были этому рады, родёшеньки, потому что этот кабан такого нагонял на них страха, что у них отпала всякая охота за ним гоняться. Когда кабан завидел портного, он с пеной у рта и оскалив клыки бросился на него, намереваясь его сшибить с ног. Но наш лавкач успел вскочить в часовню, стоявшую поблизости, и из той часовни тотчас же выскочил в окошко. «Кабан за ним!» а тот уже успел обижать кругом часовни и захлопнуть ее дверь. Яростное животное попалось таким образом, как в западню, так как при своей толщине и неуклюжести оно никак не могло выпрыгнуть в окошко. И вот портняшка призвал егерей, и они должны были собственными очами увидеть пойманного зверя. А наш удалец отправился к королю, и тот уж, волей или неволей, должен был, наконец, исполнить свое обещание — и отдать ему дочь в супруги и пол королевства в приданное. бы он знал да ведал, что награждает не настоящего богатыря, а простого партняшку, ему бы это было еще тягостнее. Как бы то ни было, а свадьбу сыграли богато и не очень весело. И вот простой портной стал королем. Несколько времени спустя молодая королева услышала однажды ночью, как ее супруг говорил во сне. «Эй, малый!» «Сшей мне жилет и заштопай штаны, не то поподчую тебя аршином!» Тут она догадалась, откуда ее муженек родом. Стала она на другое утро жаловаться отцу и просила, чтобы тот избавил ее от мужа, простого портного. Король старался ее утешить и сказал, «В следующую ночь не замыкай своей спальни, мои слуги будут уж наготове, и чуть только он заснет, они войдут». «Свяжут его и снесут на корабль, который его увезет за море». Королева была этим довольна, но один из оруженосцев старого короля, который слышал всю беседу и притом был очень предан молодому королю, сообщил ему об этой затее. «Ну, я с ним сумею справиться", сказал партняшка. Вечерком в обычный час улегся он в постель, и жена его также. Когда, по ее предположению, он уже уснул, она поднялась, отомкнула дверь спальни и опять легла на свое место. Партняшка только прикидывался, что спит, а сам все это слышал. И вот начал он громко кричать. — Малый, сшей мне жилет и заштопай штаны, а не то я тебя попотчу аршинам! Я семерых побил одним махом, двух великанов убил, единорога на веревке к королю привел, кабана изловил. «Так неужели же тех испугаюсь, которые там за дверьми стоят?» Когда же услышали эти речи партняшки, на них напал великий страх, и они все бросились бежать, словно бы за ними гналась нечистая сила, и никто уж никогда не задумывал больше поднять на него руку. Так и случилось, что наш партняшка и на всю жизнь до самой смерти остался королем.